Глава 33 Кальтена несколько раз ущипнула себя за щеки, придавая им румянец. Перед тем, как покинуть будуар, она велела служанкам побрызгать ее духами, а сама в это время залпом проглотила бокал сахарной воды. Кальтена не была любительницей сладкого, и вот выпила, чтобы отбить запах опиума, который она курила, когда к ней неожиданно пожаловал герцог Пирангон. Головные боли начали мучить госпожу Рампир еще в отрочестве. Отец приглашал к ней лучших врачей, но их снадобье давали лишь временное облегчение, пока один старый лекарь не посоветовал давнишнее средство – курение трубки, набитой слабой смесью опиума. Кальте напомнила его предостережение – курить только, когда приступ сделается невыносимым, и ни в коем случае не пробовать более сильные смеси. Но если в родительском доме к этому относились с пониманием – При дворе такую особенность кальтены могли бы расценить совсем по-другому. Поэтому хитрая провинциалка тщательно скрывала ото всех, не только свои приступы мегрении, но и странное лекарство. И уж, конечно, меньше всего ей хотелось, чтобы об этом узнал Пирангон. Прежде чем выйти к герцогу, расположившемуся в ее покоях, кальтена заставила служанку тщательно ее обнюхать, убедившись, что духи и сахарная вода заглушили запах опиума. Она прошла из гардеробной в спальню и уже оттуда, через коридорчик в гостиную, где томился перенгон. Вид у герцога был, как всегда, воинственный, словно из гостиной кальтена он собирался отправиться на поле битвы. «Здравствуйте, ваша светлость!» – промурлыкала кальтена, приседая в глубоком реверансе. От мигрени и опиума у нее кружилась голова, а во всем теле ощущалась противная тяжесть. Кальтена протянула герцогу руку... и он не столько целовал ее, сколько обслюнявил своими толстыми губами. Естественно, взгляд герцога скользнул выше, и его глаза заблестели откровенным желанием. Кальтена улыбалась, прикидывая, сколько ей еще удастся сдерживать напор перангона. «Надеюсь, я вас не потревожил», — сказал герцог, выпуская ее руку. У Кальтена вдруг возникло ясное ощущение, что она заперта в ловушке, в красивой клетке, наполненной шпалерами, мягкой мебелью и подушками. «А я прилегла вздремнуть, отчего вашей светлости и пришлось меня дожидаться!» С привычной лёгкостью соврала Кальтена. Пирангун шумно втянул в себя воздух, и она замерла. «Неужели герцог кучует опиум?» «Значит, я вас потревожил? Спросил герцог, заученно улыбаясь. «Что вы, ваша светлость? Я всегда рада вашим визитам, особенно неожиданным. Обожаю сюрпризы!» «Вас не было на обеде, вот я и зашёл проведать!» Пирангон скрестил руки на груди. Кальтена вдруг подумала, что кулак герцога мог бы легко пробить ей череп. «По правде говоря, мне не здоровится», — сказала она и присела на кушетку. Она бы с радостью уложила голову на мягкую подушку, но в присутствии герцога это выходило за рамки приличий. Герцог что-то говорил, но уши кальтены перестали воспринимать звуки. Кожа на лице пирангона приобрела стеклянный блеск, а его глаза превратились в два устрашающих черных мраморных шара. Напрасно она позволила себе три лишние затяжки. «Простите, ваша светлость, мне действительно не здоровится». Принести вам воды?» – спросил герцог и встал. «Может, я не вовремя?» «Нет», – чуть не закричала Кальтена, и у нее забилось сердце. «Я чувствую себя достаточно хорошо, чтобы наслаждаться вашим обществом, но вы должны простить мне некоторую рассеянность». «Только не вам, госпожа Кальтена, говорить о рассеянности!» Возразил герцог и снова сел. «Мне редко встречались умные женщины, но вы умнейшая из всех, кого я знал. Кстати, его высочество такого же мнения, он вчера говорил об этом». Кальтена сразу выпрямилась, не обращая внимания на боль в спине. Перед ней мелькнуло лицо Дорина и корона, венчавшая голову наследного принца. «Принц?» «Сказал это обо мне?» Герцог коснулся её колена и стал поглаживать его большим пальцем. Принц сказал бы больше, но его перебила госпожа Лилиана. У Кальтена закружилась голова. А почему она была рядом с принцем? Не знаю, я бы тоже предпочёл, чтобы её там не было. Нет, этого допускать нельзя. Она, Кальтена Рампир, должна прекратить подобное безобразие. Эта девчонка оказалась слишком шустрой. Но если Лилиана затащила наследного принца в свои мерзкие сети, Кальтына его свопатит. Перангон мог бы ей в этом помочь, при его влиятельности. Лилиана просто бесследно исчезла бы. Вот только одно обстоятельство мешает. Это Гордена знатного происхождения, а Перангон бережет свою честь и не позволит себе так обойтись с человеком благородных кровей. Или позволит. Кальтена прикрыла глаза, и перед ней в безумной пляске закрушились десятки скелетов. «А если уверить герцога в том, что Лилиана — ловкая самозванка?» От этой мысли мегрень Кальтены вспыхнула с новой силой, сдавив горло. «Целиком с вами согласна, ваша светлость», — сказала Кальтена, растирая пульсирующий висок. «Даже не верится, что такая недостойная особа, как госпожа Лилиана, завоевала сердце наследного принца». Кальтена вдруг подумала, находясь она сейчас рядом с принцем, её мигрень мгновенно бы прекратилась. «Мне кажется, кому-то обязательно нужно поговорить об этом с его высочеством», сказала она, запуская пробный шар. «Вы назвали её недостойной особой?» «Я тут слышала, что её происхождение вовсе не такое уж знатное, как она утверждает». «Что именно вы слышали?» насторожился Перенгун. Кольтен теребила самоцвет, свисающий с ее браслета, и спешно придумывала ответ. «Подробности меня не посвящали, но некоторые придворные считают ее просто самозванкой, сумевшей вскружить голову принцу. Более того, она ни с кем при дворе не желает знаться. Я бы хотела подробнее разузнать об этой госпоже Лилиане. Думаю, вы тоже. Наконец, это наш долг, как верных подданных короны. Мы должны оберегать нашего принца от таких особ. Несомненно». Тихо согласился герцог. Кальтен услышала душераздирающий крик. Дикий, безудержный. Он раздался у нее в голове, отозвавшись нестерпимым всплеском головной боли. Все мысли исчезли, кроме одной. Она должна сделать все необходимое, чтобы спасти корону и свое будущее. Вселенная листала очередной древний фолиант, где излагались расплывчатые теории происхождения знаков судьбы. Неожиданно дверь в ее гостиную приоткрылась, вызвав жалобный скрип. У Вселенной замерло сердце, однако она постаралась сохранить внешнюю невозмутимость. Негоже, чтобы принц увидел свою защитницу струсившей. Но на пороге стоял не Дорин, и уж тем более не чудовище с железными когтями. На пороге стояла не химия. В удивительно красивом платье, целиком расшитым золотом. Глаза принцессы были устремлены в пол, а по щекам текли черные ручейки краски, которые она подводила брови и веки. «Нехемия, что с тобой?» — встревожилась Селена. «Это пьеса на тебя так подействовала?» Плечи Нехемии слегка приподнялись и тут же сутулились. Потом она медленно подняла на Селену воспаленные, полные слез глаза. «Я...» Я не знала, куда мне идти. по прошептала она. Селена была в полном замешательстве. Ты можешь сказать, что случилось? Только сейчас она заметила в дрожащей руке принцессы кусок измятого пергамента. Они устроили бойню, прошептала Нихемия, качая головой, будто не хотела верить в то, что говорит. Кто? спросила Селена, холодея всем телом. Нихими ответила сдавленным рыданием и только потом и заговорила. Легионы дарланской армии захватил в плен 500 илувесских мятежников. Они скрывались на границе за дупелого леса и каменных болот. Черные слезы текли у Нихими по щекам, оставляя дорожки на ее изумительно красивом платье. Длинные пальцы принцессы продолжали мять пергамент. Вероятно, это было письмо, переданное ей неизвестно кем. Отец пишет, что пленных гнали в калакулу. По пути несколько человек попытались бежать и... Нихемия тяжело дышала, с трудом выталкивая каждое слово. И тогда дарландские солдаты убили всех. Всех, кто там был. Даже детей. Тошнота подступила к горлу Селены. Пятьсот пленных, забитых как скот. Только сейчас Селена заметила в дверях телохранителей принцессы. Их лица оставались бесстрастными, но их глаза... Селина боялась встречаться с ними взглядом. Наверное, среди пленных были их друзья или даже родственники. И наверняка кому-то из убитых Нехимия помогала, кого-то оберегала. «Какая же я наследная принцесса Эйлуэ, если мне нечем помочь своему народу?» шептала Нехимия. «Могу ли я вообще называться принцессой, если такое творится?» «Как я тебя понимаю?» – в ответ прошептала Селена. Эти слова разрушили оцепенение владевшей анихемией. Она бросилась к Селене, уткнулась в плечо и дала волю слезам. Селена чувствовала, любые слова сейчас бесполезны. Она просто обнимала рыдающую принцессу, сама замерев и отказываясь верить в случившееся.